Спустившись, я раздула угли и сложила в очаге дрова. Затем натаскала воды на весь день и повесила над огнем большой чайник. Налив л а х а н ь воды, чтобы умыться, когда развеется колодезный холод, я принялась драить м о щ ё н ы е песчаником полы. А затем, пока пол сох, я поплотнее закуталась в теплый платок, взяла миску бульона и ломоть хлеба и вышла в светлеющий сад, наблюдать, как на востоке развеет о горизонт. А с двух ручьёв, окаймляющих деревню, поднимается туман. С нашего холма открывается дивный вид. Автоутро воздух был напитан глинистым запахом лета. Идеальное утро, чтобы обдумывать новые начинания. И наблюдая за чеканом, несущим в клюве червяка на корм птенцам, я задалась вопросом: не пора ли и мне найти кого-то, кто помог бы растить моих деток. Сам оставил мне дом и овчарню. Но его жилу за столбили в тот же день, когда принесли его тело. Я сразу объявила его товарищам, что нет нужды делать новые зарубки на вороте, механизме для подъема руды, будь то через три недели, через шесть или девять, потому что сама я не сумею восстановить рухнувшую крепь, а нанимать для этого рабочих мне не по карману. Выработка досталась Джона Сухоу. д ж о н а с добрый малый друг Сэма, корит себя за то, что якобы меня обманул. У Мани приложу отчего, ведь и с покон веков у нас тут действует один закон: кто не добудет блюда свинца до третьей зарубки, лишится своего отвода. Он пообещал, что обучит моих мальчиков горному делу, наравне со своими, когда подрастут. Я поблагодарила его, но сказать по правде, я не желала для своих сыновей этой подземной жизни, вгрызаться в камень, вечно боясь воды, огня и обвала. То ли дело работа портного. В это ремесло я бы охотно их отдала. Что до самого мистера Викарса, это был человек достойный и умный. Его общество было мне в радость, его объятия приятные. За Сэма я пошла, прельстившись куда меньшим. С другой стороны, мне было уже не пятнадцать, и я не питала более радужных надежд. Подкрепившись, я поискала в кустах яйца на завтрак Джейми и мистеру Викарсу. Мои куры н е у п р а в л я е м ы и несут где угодно, только не в курятнике. Я замесила тесто для хлеба, накрыла его и оставила подходить у огня. Отложив все прочие дела до обеда, я поднялась наверх и дала Тому грудь, чтобы к приходу Джейн Мартин он был уже накормлен. Как я и надеялась, когда я взяла Тома на руки, он даже не шелохнулся, лишь смерил меня долгим взглядом и довольно зажмурившись принялся сосать. Благодаря столь раннему подъему к дому священника я пришла задолго до семи, но Элинор м а м п е л ь о н уже трудилась в саду, а рядом в ы с и л а с ь гора отрезанных ветвей. В отличие от большинства дам, миссис м а м п е л ь о н не гнушалась пачкать руки. Особенно она любила ухаживать за растениями, и нередко лицо у нее было грязным, как у падёнщицы, от того, что копая и пропалывая, она то и дело поправляла упавшие на лоб прядки волос. Свои двадцать лет Элинор м а м п е л ь о н обладала хрупкой детской красотой. Она вся была перламутрово-бледная, с облаком тонких б е л о к у р ы х волос и кожей настолько прозрачной, что видны были подрагивающие вены у висков. Даже глаза у нее были бледные, блекло голубые, цвета зимнего неба. В нашу первую встречу она напомнила мне опушенный одуванчик, такой легкий и воздушный, что не выдержит первого же дуновения ветра. но тогда я еще не знала ее хилое телом она была натурой увлекающейся с о с т р ы м умом и неистощимой энергией толкающей к действию казалось ее душу поместили не в то тело ибо она постоянно брала на себя изматывающие а то и непосильные задачи и из-за этого часто х в о р а л а было в ней нечто такое что не могло не ж е л а л о видеть различия между сильными и слабыми Мужчинами и женщинами, господами и слугами различий, которые проводил остальной мир. В воздухе разливался аромат лаванды. Умелые руки миссис м а м п е л ь о н каждый день, словно бы, одевали сад в новые цвета и узоры. Туманная голубизна незабудок таяла в насыщенной синеве шпорника, а тот растворялся в розовых р о с с ы п я х просверника. Под окнами она расставляла вазы с гвоздиками и ветвями жасмина. Чтобы сладкие запахи наполняли весь дом, она называла этот сад своим маленьким Эдемом. И судя по тому, как пышно там цвели самые разные цветы, даже те, что обыкновенно не переносят суровые зимы на горном склоне, Господь против такого сравнения не возражал. В то утро она стояла на коленях, обрывая отцветшие ромашки. Здравствуй, Анна, сказала она, завидев меня. А знаешь ли ты, что отвар из этих невзрачных цветков снимает жар? Тебе как матери не помешает быть с л е д у щ е й в целебных травах. Может, статься когда-нибудь от этого будет зависеть благополучие твоих детей. Миссис м а м п е л ь о н никогда не упускала случая чему-нибудь меня научить, и обычно я слушала ее с большой охотой, обнаружив во мне неутолимую жажду знаний. Она принялась подпитывать меня разными сведениями с таким ж е р в е н и е м с каким удобряла свои ненаглядные клумбы. Я с готовностью принимала все, что она давала мне. Я всегда любила высокий язык. В детстве для меня не было большей радости, чем ходить в церковь. Не из праведности, а чтобы послушать дивные звуки молитв. Агнец Божий, муж скорбей, и слово стало плотью. Я растворялась в мелодике этих фраз. И хотя тогдашний наш настоятель, старый пуританин Стэнли, отвергал л и т а н и и святым и идолопоклоннические молитвы попистов при Святой Деве Марии, и о цеплялась за каждую фразу, которую он осуждал. Лилия д о л и н Роза Таинственная, Звезда Морская, Сера Ба Господня, да будет мне по слову Твоему. Обнаружив, что мне под силу запоминать целые отрывки богослужений, Каждое воскресенье я пополняла свои запасы слов, точно фермер, складывающий сено в стога. По д час, если удавалось ускользнуть от мачехи, я задерживалась на церковном кладбище и срисовывала очертания букв, выгравированных на надгробиях. Я знала, кто п о к о и т с я в некоторых могилах, и могла соотнести звучание имен с надписями на плитах. Вместо г р и ф е л я я использовала палку с острым н н концом, а вместо аспидной доски? кочок разровненной земли. Как-то раз отец застукал меня за этим занятием, когда вез телегу дров в пасторский дом. При виде него я вздрогнула, палка хрустнула у меня в пальцах, в ладонь впилась в заноза. Джасая Бонд не любил тратить слов, разве что на проклятие. Глупо было ожидать, что он поймет мое желание овладеть столь бесполезным с его точки зрения навыком. Я уже упоминала, что он любил выпивку. Следует добавить. Что выпивка не отвечала ему взаимностью, превращая его в угрюмое опасное существо. Я со страхом ждала, когда на меня обрушится его кулак. Он был крупным человеком и на тумаке не скупился, даже по пустякам. Однако он не стал бить меня за отлынивание от домашних дел, а лишь взглянул на кривые буквы — результат моих трудов, поскреб грязный пятернёй щетинистый подбородок и пошел по своим делам. И только на другой день, когда соседские дети стали меня дразнить, я поняла, что отец хвастался моими успехами в горняцком дворике и даже посетовал, что не имеет средств отдать меня в школу. Пустые слова, за которые не придется отвечать, ведь в таких деревнях, как наша, даже для мальчиков не было школ. И все же мне было приятно. И чужие насмешки уже не могли меня задеть. Никогда прежде я не слышала от отца похвалы. А потому, узнав, что он считает меня способной, я и сама начала в это верить. С тех пор я уже не с к р ы т н и ч а л а и зачастую во время работы, желая усладить свой слух, бормотала отрывки псалмов или фразы из воскресной проповеди. Так ненароком я прослыла самой набожной девушкой в деревне. И именно благодаря этой незаслуженной репутации меня и взяли в пасторский дом, где для меня открылись двери к настоящим знаниям. Всего за год Элинор Мамбильон так славно обучила меня грамоте, что пусть почерк мой оставался непригож и не всегда разборчив, зато я почти без труда читала из любой книги в ее библиотеке. Обыкновенно она заходила к нам после обеда, когда Том уже спал, и задав мне какой-нибудь урок, отправлялась к другим жителям деревни. Завершив свой обход, она вновь заглядывала ко мне, посмотреть, как я справилась с заданием и помочь с трудными местами. Иной раз я прерывалась на полусловии и начинала смеяться от удовольствия. Она смеялась вместе со мной, ибо как я любила учиться, так и она любила учить. Иногда к моему удовольствию примешивалось чувство вины. Я знала, что не получала бы столько внимания, если бы ей удалось зачать. Когда они с Майклом м а м п е л ь о н о м приехали в нашу деревню, юные только из подвинца, мы все з а т а и л и дыхание. Шли месяцы, сменялись времена года. А талия Мисси с м а м п е л ь о н о с т а в а л а с ь тонкой, как у девочки. От неприютности ее чрево было польза всему приходу. э л л о н а р н я н ч и л а детей, обделенных заботой в тесноте многолюдных домов, принимала участие в одаренных юношах, нуждавшихся в покровительстве, наставляла сомневающихся и навещала больных. Словом, стала незаменима для всех и каждого. Но обо всяких снадобьях слушать я не желала. Одно дело жене священника быть осведомленной в таких вещах, и совсем другое — бедной вдове вроде меня. В глазах толпы вдова может в миг превратиться в ведьму, и первое, что вменят ей в вину, — это интерес к в о р ч е в а н и ю У нас в деревне такое уже случалось, когда я была маленькой. В колдовстве обвинили мэм Гуди, умную женщину, которой все ходили за отварами, припарками, и когда нужна была помощь при родах. Год выдался суровый, неурожайный, и у многих женщин случались выкидыши. После того, как одна роженица произвела на свет мертвых близнецов, сросшихся грудиной, стали г о в а р и в а т ь о происках дьявола. Подозрение тотчас пало на вдову Годи, и ее объявили ведьмой. Наш тогдашний священник Уританин Стэнли взялся проверить эти обвинения самолично и увел ее в поле. Не знаю, каким он подвергал ее испытаниям. Но после долгих часов суда мистер Стэнли объявил, что ни в каких злодеяниях она не повинна и жестоко упрекнул всех, кто на нее наговаривал. Но у него и для Мем была припасена строгая отповедь за то, что в р а ч е в а л а людей вопреки Божьей воле своими отварами, мешочками с травами и настоями. Пастор верил, что все недуги не посланы Богом, чтобы испытать и покарать тех, кого он потом спасет. Избегая болезней, мы упустим уроки, которые приготовил для нас Господь ценой куда более страшных мучений после смерти. Теперь никто не посмел бы сказать и слова против старухи Мэм. Однако некоторые косы поглядывали на ее молодую племянницу Энис, которая жила при ней, помогала ей принимать роды, выращивать и сушить травы и п р и г о т о в л я т ь снадобья. Не взлюбила ее и моя м а ч и х а В неразвитом уме Эфры уживалось множество суеверий, и она с равной охотой верила в небесные знамения, обереги и приворотные зелья. К Энис она относилась со смесью страха и благоговения, а может и не без зависти. Однажды, когда я была у мачехи в гостях, Энис принесла ей м а з ь против воспаления глаз, которым страдали в ту пору все малыши. Каково же было моё удивление! Когда Эфра незаметно сунула ножницы, раскрытые крестом, в складки подстилки на стуле, куда намеревалась усадить гостью, когда Энис ушла, я упрекнула ее. Но Эфра лишь отмахнулась, а затем показала мне куриного бога, спрятанного в детской постели, и пузырек с солью, заткнутый за дверной косяк. Что не говори, а не пристала бедной сироте расхаживать с видом королевы, заявила моя мачха. Эта девица так себя ведет, будто знает больше нашего. Но ведь так оно и есть, отвечала я. Разве она не смыслит во врачевании? И разве все мы от этого не выигрываем? Разве она не принесла сейчас мазь для детей, что снимет боль куда быстрее, чем любые наши средства? Эф раскривилась. Ты же видела, как мужики от мало до велика волочатся за ней, что кабели за сукой в т е ч к е н а з ы в а я это врачеванием. Но, по-моему, она у себя в хижине варит не только целебные снадобья. Я возразила, что такой статной, пригожей девушке нет надобности прибегать к колдовству, чтобы пробудить м у ж с к о й интерес, особенно если у нее нет ни отца, ни братьев, которые не позволяли бы на нее заглядываться. При этих словах Эфра нахмурилась, похоже, я нащупала причину ее неприязни. Эфра, неславившаяся ни умом, ни особой красотой, Пошла за моего беспутного отца, когда ей минуло двадцать шесть, и стало ясно, что предложений по лучше не последует. Эти двое прекрасно спелись, потому как не возлагали друг на друга никаких надежд. Эфра была почти такая же охотница до хмеля, как мой отец, и дни их проходили в пьяных сношениях. Но сдается мне, в глубине души Эфра не перестала жаждать то й власти, какой обладала Энис г о у д и Чем еще объяснить столь дурное отношение к девушке, от которой Эфра и дети не видели ничего, кроме добра? Да, Энис была с в о е нравна, и ее не заботили порядки нашей маленькой бдительной деревушки. Однако у нас водились женщины и по развязнее, и их никто так не осуждал. Северная сплетница Эфра обрела много внимательных слушателей, и порой я боялась, как бы Энис от этого не вышла вреда. Пока миссис м а м п е л ь о н толковала о полезных свойствах руты и ромашки, я решила выкорчевать черт о п о л о х Дело это требовало больших усилий, а у миссис м а м п е л ь о н если она подолгу склонялась над клумбами, кружилась голова. Затем я отправилась на кухню скоблить дощатые полы и начищать л о в я н н у ю посуду. За этими занятиями и прошли утренние часы. Кому-то работа служанки может показаться скучным каторжным трудом, но я всегда считала иначе. И в доме священника, и в Брэдфорд-Холле я с удовольствием ухаживала за красивыми вещами. Если вы росли среди голых стен и ели деревянными ложками из грубой посуды, то найдете тысячу маленьких радостей скользкой гладкости фарфоровой чашки, которую моете в мыльной воде, или к о ж а н о м аромате книжного переплета, который обрабатываете пчелиным воском. Кроме того, эти простые дела занимают лишь руки. позволяя воображению путешествовать куда угодно, натирая до блеска дамасский сундук м о м б е л ь о н о в я разглядывала тонкие узоры работы чужеземного мастера и пыталась представить, какова его жизнь под жарким солнцем и незнакомым богом. У мистера Викарса имелась роскошная ткань, которую он называл дамаст, и мне даже пришло в голову, что этот самый рулон ткани мог стоять на том же базаре, что и сундук. и проделать тот же долгий путь из пустыни в сырость наших гор. При мысли о мистере Викарсе я вспомнила, что так и не спросила миссис Мампильон о платье. Но б л и з и л с я полдень. Малыш том вот-вот проснется и попросит грудь. Тогда я решила отложить обсуждение до более подходящего случая и заторопилась домой. Но подходящего случая так и не выдалось. В доме было тихо, как в б ы л ы е времена до приезда мистера Викарса. Изнутри не доносилось ни смеха, ни восторженных воплей, а возле очага с детьми сидела лишь угрюмая Джейн Мартин. Она макала палец в крахмал с водой и совала Тому в рот. А Джейми, при т и х ш и й в одиночку играл у очага, сооружая башни из вязанок хвороста и усеивая пол обломками веток. В уголке, где обычно работал мистер Викарс, С моего ухода ничего не переменилось. Катушки с нитками и аккуратные стопки выкроек лежали там, где он оставил их вечером. Корзинка с яйцами стояла нетронутая. Увидев меня, Том заерзал на руках у Джейн и распахнул беззубый ротик, точно птенец. Приложив его к груди, я справилась о мистере Викарсе. Я его не видала, ответила Джейн. Я думала, он с позоранку отправился к Хэтфилдам, но он даже не притронулся к пище. Джейн пожала плечами. Всем своим видом она показывала, что не одобряет присутствие чужого мужчины в доме, но поскольку его прислал к нам сам преподобный м а м п е л ь о н ей приходилось помалкивать. Мама, он посели. Горестно протянул мой малыш Джейми. Я пришел к нему, он закричал: "Уходи". Должно быть, мистеру в и к е р с у и в прям худо, решила я. И хотя мне не терпелось его проведать, сперва надо было закончить кормление. Когда Том насытился, я набрала кувшин воды, отрезала ломоть хлеба и понесла все это на чердак. Едва ступив на приставную лестницу, я услыхала сверху стоны. В тревоге я откинула крышку люка и без стука забралась в комнату с низким потолком. От ужаса я чуть не выронила кувшин. Моего жильца еще вчера такого молодого и красивого... Было не узнать. Джордж Викерс лежал в постели, вывернув голову набок под тяжестью нароста величиной с новорожденного поросенка. Блестящий малиново-желтый комок плоти слегка подрагивал. Лицо его, наполовину скрытое, было багровым, или вернее, в багровых пятнах, расцветавших под кожей, точно бутоны роз. Волосы прежде светлые, темные м а с с о й липли к голове. Подушка вся вымокла от пота. В комнате стоял едкий, сладковатый душок, запах гнилых яблок. Вот, прошептал он. Я поднесла кружку к его пересохшим губам. Он жадно припал к ней, и черты его исказились от натуги. Он прервался лишь раз, по телу его пробежала дрожь, и он чихнул. Я наливала и наливала, пока кувшин не опустел. Спасибо, прохрипел он. А теперь прошу уходите отсюда, покуда эта мерзость не передалась и вам. Что вы, я должна о вас позаботиться, госпожа. Теперь уже никто не позаботится обо мне, кроме священника. Прошу, приведите его, если он согласится сюда войти. Полно те, с укором сказала я. Лихорадка скоро угаснет, и вы пойдете на поправку. О нет, госпожа. Приметы этой лютой хвори мне знакомые. Убирайтесь скорее ради своих малышей. Тогда я ушла, но вскоре возвратилась с одеялом и подушкой со своей постели, чтобы потеплее укутать его и заменить мокрый комок под его уродливой головой. Увидев меня, он застонал. Когда я приподняла его, чтобы убрать подушку, он жалобно вскрикнул, так нестерпимо болел этот огромный нарыв. И вдруг ни с того ни с сего малиновый пузырь лопнул, точно гороховый стручок, и наружу потек густой гной с кусочками мертвой плоти. Дурнотно сладкий запах яблок сгинул, завоняло тухлой рыбой. Подавляя приступ тошноты, я поскорее стерла месиво с лица и плеча бедного мистера Викарса и промокнула сочавшуюся рану. А н на ради всего святого. Голос его звучал натужно и хрипло, срываясь на мальчишеский писк. Трудно представить, каких усилий ему стоило говорить громче шепота. Уходи отсюда, ты мне не поможешь, позаботься о себе. Я боялась, что сильное волнение убьет его, а потому сгребла вохапку перепачканное постельное белье и поспешно спустилась. В Широко распахнутых глазах Джейми читалось непонимание. н а б л е д н о м л и ц е Джейн Мартин — ужас догадки. Она уже сняла передник и как раз собиралась уходить, рука ее лежала на дверном засове. Пожалуйста, побудь с детьми, пока я сбегаю за пастором. Боюсь, мистер Викерс совсем плохо. Она застыла, стиснув руки. Девичье сердце боролось с пуританским нравом. Не дожидаясь исхода этой борьбы, я проскользнула мимо, свалила белье в кучу у порога и побежала к дому священника. Всю дорогу я смотрела себе подноги и так бы и не заметила мистера м а м п е л ь о н а возвращавшегося из поселка х е з е р с е й д ж если бы он меня не окликнул. Развернув Антероса, он поскакал ко мне легким галопом. Боже правый, Анна, что с т р я с л о с ь спросил он, спешившись и подхватив меня под локоть, чтобы я могла перевести дух. Между судорожными глотками воздуха я поведала ему о тяжком состоянии моего жильца. Прискорбно слышать, сказал он, и лицо его омрачилось. Затем без лишних слов он подсадил меня в седло и запрыгнул следом. Я помню это так живо, каким человеком он показал себя в тот день, как естественно взял все в свои руки, успокоив меня, а затем и бедного мистера Викарса, как неустанно дежурил у постели больного и в тот и на другой день, сражаясь сперва за его тело. а после когда исход стал очевиден за его душу мистер викер с бормотал и бредил сетовал и сквернословил и стонал от боли чаще всего болтовня его была невразумительна но время от времени он переставал метаться и выпучив глаза хрипел сожгите сожгите в с ё ради всего святого сожгите в с ё на вторую ночь он уже не вертелся Лежал неподвижно с открытыми глазами в какой-то немой схватке. Губы его обросли коркой. Каждый час я смачивала их влажной тряпкой, а он обращал на меня безмолвный взгляд, силясь вымолвить слова благодарности. Скоро стало ясно, что д о л г о бедняга не протянет. Мистер Мамбилион ни на минуту не отходил от его постели, даже когда под утро он провалился в беспокойный сон, дыхание частое и прерывистое. В ч е р д а ч н о е окно лился фиолетовый свет. Во дворе пели жаворонки. Хочется верить, что сквозь туман без памятства эти сладкие звуки принесли мистеру Викерсу хоть какое-то облегчение. Он скончался, сжимая в руках простыню. Бережно я расправила его длинные безжизненные пальцы. У него были красивые руки, нежные и мягкие, за исключением одной мозолистой подушечки. огрубевшие за десятилетия булавочных уколов. Стоило вспомнить, как ловко эти руки двигались при свете очага, и на глазах у меня выступили слезы. Я сказала себе, что оплакиваю его талант. Пальцы, научившиеся так искусно обращаться с иголкой, больше не смастерят ни одной чудесной вещицы. Говоря по правде, я оплакивала другого рода утрату. г а д а я Чего же я только с приходом смерти решилась прикоснуться к этим рукам? Я сложила руки Джорджа Вейкера с у него на груди, а мистер Мампельон, накрыв их своей ладонью, прочел последнюю молитву. Удивительно, до чего крупной оказалась рука пастора, грубая лапа работяги, а не безвольная белая ручка церковника. Я не могла найти этому объяснения, ведь, насколько мне было известно, мистер Мампельон был потомственным священником. И совсем недавно окончил Кембридж. Между ним и мистером Викерсом не было большой разницы в возрасте, ибо священнику не исполнилось и двадцати девяти. Обликом он был юн, и все же, если приглядеться, можно было увидеть морщины на лбу и гусиные лапки в уголках глаз, приметы подвижного лица, часто хмурившегося в раздумьях и смеявшегося в обществе. Я уже говорила, что черты его могли показаться заурядными, но точнее будет сказать. что при встрече вы обращали внимание не на них, а на его голос. Голос этот был так притягателен, что все ваши мысли устремлялись к словам, а не к говорящему. Его голос был исполнен света и тьмы: света, что не только сияет, но и слепит; тьмы, что несет не только страх и холод, но также тень и покой. Он обратил ко мне взгляд и заговорил бархатным шепотом. т ё п л ы й з а в е с о й о к у т ы в а ю щ и м мою скорбь. Он поблагодарил меня за то, что я помогала ему в эту ночь. Я делала все, что было в моих силах: приготовляла холодные и горячие примочки против жара и озноба, заваривала травы, чтобы очистить смрадный воздух в тесных покоях больного, носила во двор горшки с мочой и ж е л ч ь ю и сырые от пота тряпки. Тяжело человеку умирать среди чужих людей, вдали от родных, которые могли бы его оплакать. сказала я, смерть всегда тяжела, где бы она ни застала нас, а преждевременная смерть и того хуже. Он стал читать на распев, медленно, будто нашаривая в памяти слова. Смердят, гноятся раны мои, чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои. стоят вдали. Ты знаешь этот Псалом? Я покачала головой. Да, он некрасив и поют его редко. Ты не отступила от мистера Викерса. Ты не стояла вдали. Думаю, Джордж Викерс счастливо провел свои последние недели в кругу твоей семьи. Ищи у т е ш е н и е в радости, к а к у ю доставили ему твои сыновья, и в сострадании, к а к о е в ы к а з а л а ты сама. Мистер Мампельон сказал, что сам снесет тело мистера Викарса на первый этаж, откуда престарелому могильщику с п о д р у ч н е е будет его забрать. Джордж Викарс был рослым мужчиной и весил, вероятно, под 200 фунтов, но священник с легкостью поднял его и, закинув на плечо, спустился по лестнице. Затем бережно положил бездыханное тело на расстеленную на полу простыню, словно отец, укладывающий в колыбель спящего ребенка. Когда я смотрю на мистера м а м п е л ь о н а сегодня, на эту полую с ъ ё ж е н н у ю скорлупку, мне кажется, что память меня обманывает.